Глава 36. Все ошибаются. Люди носились туда-сюда, что-то друг другу говорили, нас все игнорировали. Вскоре стало ясно, что все наши соотечественники, кроме трех человек, включая Рибова, едут вызволять гуру, а иностранцы и мы отправляемся на лесоповал качаться на бревнах, потому что базе необходим чистокол. Похоже, мои подозрения оправдались, одни качались, других целенаправленно тормозили, потому что грубая рабочая сила тоже нужна, а могущественными должны быть цари свита, иначе самодержцы не свергнут. Или я не прав? Вон, седьмой уровень тоже с лопатами, и даже девятый...» Сергеич жевал губами и сопел, то и дело сплевывая, Макса такой поворот сюжета устраивал, воевать и рисковать не надо, работай себе, а тебя накормят и защитят. Тем временем десяток бойцов, отправляющихся вызволять секту Гуру, выкатил мопеды и выстроил их в том порядке, в каком они собирались ехать. Шапошников уселся в джип, и в последний момент, до того, как захлопнулась дверь, я заметил в его руках Кроша. Он что, котенка забрал с собой? «Зачем?» «Я и еще десять работяг были в сборе, но, похоже, мы ждали еще кого-то. Вскоре стало ясно кого. Блондинку в камуфляжных штанах, майке и бандане». «Юлия Павловна Шапошникова, сорок лет, претендент одиннадцатого уровня, сто процентов». «Жена?» «Да нет, скорее сестра, тоже Павловна, такая же одутловато-розовая, жидкие волосы, торчащие из-под банданы, квадратная тулова с пузиком, тонкие ручки-ножки и одиннадцатого уровня». Заметив новеньких, она остановила взгляд на каждом из нас. Тучи разошлись, выглянуло солнце, высвечивая ее лицо. «Бедная, какая же некрасивая! Мало того, что адутловатая, так еще и асимметричная. Нос кривой на поллица, ноздри как дуло двустволки, один глаз косит, веки набрякшие, розовые, лишенные ресниц, рот большой, но губы зигзагом, подбородок квадратный и тяжелый. А как же выздоровел весь? Почему она не выздоровела? Может, у нее какое-нибудь генетическое заболевание, которое не исправляется прокачкой претендента? Рибой невесело пропел. «Я на лесоповале, столько пил, загубил». Сергеич тихонько пропел продолжение, услышав знакомую песню «Под шепот кандальный по ночам чиферил». «Деревья уже повалены», — промурлыкала Юлия. Сергейич нахмурился и злобно сплюнул, окинул взглядом собравшихся и промолчал. «Со вчерашнего дня у нас такие правила», — снизошла она до объяснений, — «день работаем, день качаемся, по-другому никак». Вчера даже папаша полдня рыл наравне со всеми. Мощные, здоровые боевики оседлали своих коней, взревели двигатели и полетела грязь из-под колес Джипа. Мужики были такими здоровыми, что Бергман на их фоне выглядел мелким, но именно что на фоне. Так-то он был среднего роста. Зато двигался уверенно, быстро, грациозно, куда там этим громилом с их деревянными движениями. Ходу! скомандовала Юлия, жестом пригласив за собой, и мы пошли. Сойдя с асфальта, одиннадцать пар ног зачавкали по грязи. Мокрая одежда липла к телу и холодила, что переодеться никто не предложил нормально, у них самих нет, и что день воюют, день работают, тоже логично. Мы слабые, будь я командиром, тоже таких в мясорубку бы не кинул. И так, спасибо, что ров вырыли метров двадцать и хоть немного деревьев срезали и обработали, похоже, бензопилой». Бывалые сразу приступили к работе, один поднимал ствол, второй его поддерживал, опуская в наполненный водой ров, третий и четвертый стояли на лопате, закапывая будущий чистокол. На шум сразу набежали зомби, сперва вылезла женщина и заверещала, потом подтянулись два азиата, уже не такие активные, как во время дождя, но более шустрые, чем вчера, боевики оставили работу, схватились за пики и топоры и ломанулись качаться. Работаем, что стоите? На бегу бросил Рибой. По дороге друг за другом проехали байки. Отряд отправился к Эвелин за выжившими. Мне тоже хотелось бы поучаствовать, но чтобы иметь право голоса и диктовать свои условия, нужно продемонстрировать полезность. Сергеич заработал лопатой, к нему присоединился Макс, пока я держал тяжеленный кол. Рядом вторая тройка поставила кол, а Юлия наравне со всеми принялась приматывать веревкой один к другому, пока Рибой ее не позвал. «Рысь, твоя очередь бить!» К тому моменту они расправились с двумя бездушными, а третью недобитую оставили Юлии. Она взяла из рук Рибова топор и прикончила зомби одним ударом. «Мутная банда, надо от них валить!» прошептал Сергеич. «Косясь на других работников, я кивнул, а сам подумал, что он, скорее всего, прав, и нас не отпустят по-хорошему. А может, мы просто слишком привыкли к свободе, потому нас и тошнит от жизни по регламенту? В силовых структурах ведь все именно так, вояки вон по двадцать лет служат. Монотонный физический труд способствует мыслительной деятельности. Вспомнив загадочное оружие Волошина, я задумался не только о том, что упустил, не купив первый уровень, но и о раскладе в этой группе выживших. Итак, у претендента Юлии, которую все называют рысью, одиннадцатый. Брат ее, наш босс, папаша, чистильщик тринадцатого. Если у Волошина, который седьмого, появилась какая-то фантастическая или магическая приблуда от жнецов, что же тогда у папаши? А у Бергмана? Меня заинтересовал процесс материализации объекта. Вот покупаю я себе в виртуальном магазине, скажем, световой меч, и что он просто появляется из ниоткуда? Открывается окошко в пространстве, а там вот твой меч, юный подаван. На что-то надеясь, я открыл магазин чистильщика, чтобы купить уровень, но снова не смог этого сделать. Черт, неужели жнецы посчитали, что уровни мне в принципе не нужны, и убрали эту возможность? Догадка так меня расстроила, что я замер, глядя перед собой. «Братан, ты что завис?» — Привел меня в чувство Макс. Терфейс читаешь?» — подключился Сергеич, но смолк, косясь на Юлию, вернувшуюся ко рву. «Чё пишут?» «Пишут, чтобы ты заткнулся», — с досады нагрубил я. Сергеич надулся, и мы молча принялись устанавливать второй кол. За час такой работы Сергеич потянул спину, и я его сменил. Максу махать лопатой нравилось больше, чем бить бездушных, и он разглагольствовал. «Вот, Дэн, у тебя регенерация повышенная. Значит ли это, что ты не будешь стареть или, может, проживешь двести лет?» Тсс, идиот!» — цыкнул я, огляделся, но вроде Юлия не услышала и процедил. «Ни слова об этом!» «Понял. Если зомби не задерут, — проворчал Сергеич, держащий кол, — мы все не будем стареть. Я, видишь какой весь помолодевший стал!» Угу, и выздоровел, в курсе, проворчал я и добавил, подразумевая его жалобу на боль в спине. Но не весь. Иностранцы рядом переговаривались на английском, я навострил уши. Они рассуждали о том, где будут брать еду, когда запасы на складах закончатся. О несправедливости папаши или о том, что их притесняют, ни слова. Интересно, а Юлия и приближенные босса говорят по-английски. Сейчас проверим. Благо опять полезли зомби, заняв верхушку. «Эй, Майкл!» — я обратился к Эндрюсу по-английски. Он повернулся, дернул головой. «Чего, мол?» Я спросил, «Ты давно в группе?» «С первого дня они меня у Маглояга подобрали». «Доволен? Дают добивать кадавров?» «Дают. Босс справедливый!» — закивал он, белозубо улыбаясь, видимо, радуясь собеседнику. «Могли бы вообще в группу не взять, так что мне не на что жаловаться, потому что сам бы я не выжил». «Есть хоть с кем поболтать?» — влез в беседу Макс. «Да почти все говорят по-английски, но не очень хорошо. Иногда смешно. Только боссы еще несколько не умеют. Я из Австралии, раньше побаивался русских. Чертовы стереотипы, да? Русская мафия, бандиты, все такое. А вы нормальные, обычные, как все». «А что, был негативный опыт с русскими?» — спросил Макс. «Ха, да не то чтобы совсем негативный, но вот Серожа, мой сосед». Он начал рассказ про Сергея, странного русского соседа, который возле своего дома вместо цветов и травы выращивал какую-то еду, ее сжирали кролики, и он ставил на них ловушки, а трупы, кошмар, свежевал и ел, как дикарь. Разве цивилизованный человек будет так делать? Я сказал, что русские охотники обычно едят убитых диких зверей, чем привел майк в ужас. Если бы он знал, как у нас принято, сказал бы спасибо за то, что его сосед свинью или козу не завел. С наших станется и картошкой газон перед домом засадить. Ну а чего земле простаивать? При мысли о свиньях и козах я с нежностью подумал о кроше. С этим копанием совсем забыл, что папаша забрал его с собой. Зачем? Система дала ответ. Крош, детеныш кота, в данный момент переприручается Павлом Павловичем Шапошниковым, чистильщиком 13 уровня, до полного переприручения кроша детеныша кота 0341, 0340, 0339. Хотите прервать процесс переприручения вашего питомца? Вот же жук! Вот почему он забрал кроша, чтобы не теряя времени переприручить. От возмущения у меня чуть лопата не сломалась. «Да, вашу мать, хочу! Немедленно! Отменить!» «Процесс переприручения Кроша детеныша-кота прерван. Призвать Кроша...» «Надеюсь, что инопланетная технология просто телепортирует котенка ко мне, я согласился, прекратив копать. Выждал пару минут, но ничего не произошло. Черт, как он теперь доберется до меня? Он же мелкий, а там вокруг всякие тошноплюи!» Ругая себя, начал копать так остервенело, что земля полетела во все стороны. Юлия, обратив на это внимание, похвалила и поставила всем в пример. «Смотрите, как Денис работает! Новенький, а труда не боится!» Макс глянул на меня завистливо. Он тоже бросился бы копать, но у него была другая задача — помогать Сергеичу держать кол. «А его, как не держи, со стороны никто не заметит, стараешься ты или дурака валяешь». К вечеру мы изрядно устали, а стена наша вытянулась от силы метров на десять. Трудно махать лопатой, когда земля влажная и тяжелая. Макс так вообще умирал, иностранцы тоже утомились, подкатился градом. Ощутив чужое внимание, я в который раз обернулся и увидел, как Амир шепчется широкоплечим претендентом Кургановым, поглядывая на меня. Последний качнул головой и воскликнул так, что я услышал. «Жить надоело. Дождись одобрения, потом двигайся, баран». Кавказец зло махнул рукой, сплюнул и посмотрел теперь уже на Юлию. «Сам ты баран, Коля, как будто мы не знаем, чья очередь...» Встретившись со мной взглядом, он замолчал, отвернулся. «Интересно, что они замышляют? Или просто нервишки у меня расшатались?» Вдруг донеслось верещание бездушного и сочный русский мат Курганова, его перехватившего. Сергеевич вытянул шею, услышав родные слова, у него аж поясницу отпустило. Я посмотрел информацию о парне, теперь уже внимательно. «Николай Романович Курганов, 29 лет, претендент девятого уровня, 100%. Курганов прибил зомби и встал рядом с Юлией, привлек к себе, прошептал что-то на ухо, и та зарделась, улыбнулась и потрепала его по щеке. Мы же продолжили работу, но через пару минут от каторжного труда нас спас далекий гул моторов. «Возвращаются!» — громко вскрикнула Юлия. «Дай бог, без потерь! А мы, ребята, закругляемся!» И повторила по-английски для иностранцев. «Enough, guys! Well done!» Сергеич, проводив ее недобрым взглядом, проворчал. «Вот только гадюки мной еще не командовали. Тфу! зашквар!» Мы принялись вытирать грязные лопаты от траву, и я почувствовал себя тлей, которую оберегают сильные муравьи, чтобы безнаказанно доить. Выбежал зомби из лесу, то есть клоп, налетели муравьи, насмерть закусали. Работает ля, доись». В тот момент, когда мы добрались до дороги, стали отчетливо слышны рев моторов и ругань, а вскоре показался и джип. Рядом с собой папаша посадил Карину, Гуру и Элеонора тряслись сзади. Мотобайки ехали медленно, друг за другом. Я подождал, пока все покажутся. Джип остановился первым. Папаша вышел, открыл перед Кариной дверцу, Гуру выпрыгнул на асфальт, ну просто Христос среди грешников, в белой рубахе, в льняных штанах, только ним бы не хватает. Элеонора держалась особняком, Карина кокетничала с папашей, почуяла в нем силу. Все те, кто устанавливал чистокол, потянулись к админкорпусу, потные, заляпанные грязью, ей еще и мокрые до нитки, влажность стояла такая, что одежда не высохла. Народ начал собираться во дворе, Сергеич, бросая лопату в траву и прибавляя скорости, кивнул вперед. «Гля, кого сучка твоя себе нашла? Ха, папика!» «Ща его телка выбритая вылезет, вот цирк будет!» Только он проговорил, как по ступеням к любимому слетела Виктория, защебетала, поцеловала его, Карину демонстративно не замечая. Папаша развернул ее, представил новенькую, и мадам изобразила улыбку настолько фальшивую, что меня чуть не стошнило. Когда на ступенях появилась Маша, Виктория целовалась уже с Кариной, говоря как рада, что та выжила, потому что у нее наконец-то появится близкая по возрасту подруга. Моя бывшая тоже улыбалась и щебетала, но по взгляду было видно, она все поняла и приняла вызов. Ясно было и то, что Виктория намерена биться до конца, потому что время работает против нее. Пройдет месяц, и отрастут волосы, смоется яркий цвет, обрезут брови, через полгода или год сдуются губы, и на кого она станет похожа? Карина все-таки натуральная. Меня, встрепанного, оборванного, перепачканного грязью, бывшая не замечала, а может, не узнавала. Да она не особо-то по сторонам смотрела. Какая же дрянь! На ком я был женат? Ей же все равно с кем, лишь бы выгодно было». Я скрипнул зубами, перевел взгляд на гуру, стоящего в сторонке. Еремей же изучал собравшихся, видимо, прикидывая, кто поддастся его манипуляциям, кто нет. Идиот, не понял еще, что случилось. Нашу троицу он тоже не узнал, а может, со зрением было плохо, возраст-то солидный. Вдруг он дернулся, замер, как увидевший ястреба тушканчик, сутулился, съежился и попятился, заметил шагающую к нему Машу. Леопардовый костюм она сняла, видимо, повесила сушиться и была вполне узнаваемой. Девушка напряглась, подалась вперед, как наведенная на цель торпеда, ее поза не сулила ему ничего хорошего. Элеонора тоже ее заметила, улыбнулась, закричала радостно. «Маша! Живая! Я так рада!» Еремей, что был на пол головы выше Маши, выпятил грудь и принялся превентивно защищаться. — Что бы она ни говорила, это наговор. Уберите отсюда ее, она истеричка, по ней же видно. Народ оживился, зашушукался, подполз ближе, закрывая обзор. Что Маша собирается делать? Только бы глупости не натворила. Я оббежал кольцо зевак и протиснулся вперед за ее спиной, чтобы... не знаю зачем, чтобы подстраховать. Истеричка, значит? Ладно. Она повернулась к зрителям, ко мне полубоком, дважды ткнула в него пальцем. «Я обвиняю тебя в убийстве Ирины и Евгении и в покушении на мою жизнь!» Гуру улыбнулся, повернулся к Леоноре. «Элечка, но это ведь неправда!» Та стиснула зубы и отступила на шаг, крикнув. «Какой же вы трус, Еремей! А мы вам верили!» Зеваки аж рты разявили. Англоязычные сбились в кучку, Рибоем переводил. «Вломи, крыси!» — кто и так крикнул, я не увидел. «Действительно, две женщины погибли. Нельзя этого прощать!» — поддержала Юлия. Стоящий рядом Сергеич промолчал, но сжал кулаки и вытянул губы. Так ему хотелось вломить Еремею. Маша глянула на меня, словно ей нужно было мое одобрение, а потом пару раз профессионально так врезала по роже Еремея, завершив серию ударом колена в солнечное сплетение. Гуру хрюкнул, сложился, упал на колени, пятная белоснежные штаны грязью, что нанесли сюда байки. Раздались жидкие аплодисменты, однако Маша успокаиваться не собиралась. Шагнула к папаше и бросила в лицо моей бывшей сделанным интересом – Как твоя беременность, Кариша? Теперь зааплодировать хотелось мне, но я сдержался. Маша нашла меня и встала рядом, дуя на кровоточащие костяшки. Вот только теперь Карина узнала своего законного мужа и чуть не уронила изящную челюсть, зато на лице ее соперницы Виктории проступило торжество. Папаша с удивлением посмотрел на новую пассию, шевельнул над бровным валиком и захлопал в ладоши, привлекая внимание. «Представление закончилось. Внимание всем. Наша община пополнилась аж на семь человек. Уверен, что настало время собраться всем вместе и обсудить наши правила, чтобы вопросов ни у кого не возникало». Предлагаю провести заседание в конференц-зале в 17.30, то есть через полчаса, на закате. Собравшиеся загудели и начали расходиться. Сергеич потянул меня за рукав и шепнул «Надо валить!». Но рядом появилась Юлия, пожала мою руку, поблагодарила за помощь и принялась расспрашивать Машу о том, за что она отлупила того человека в белом. Девушка поделилась историей, и Юлия сказала, качая головой, «Будь моя воля, я б его выгнала. Но решение, конечно, за братом». Ее позвали, и Юлия убежала. Я, наконец, пожал Маше руку. «Ты вела себя как герой». «Правда?» — не поверила она. «Меня ж понесло. Ты смогла отмудохать живую цель. Не зря боксировала». «Да!» — вклинился Макс. «Ты молодец! Слышала, как тебе хлопали? Все были за тебя, а не за этого». Мы, не сговариваясь, посмотрели на гуру, который стоял как оплеванный, боялся голову поднять и увлеченно оттирал испачканные брюки. На щеке горел синяк, губа кровила. Шапошников с Викторией направился в здание, но на полпути остановился, будто что-то вспомнив, и приблизился к нам, отправив девушку одну. Лицо его было озабоченным. «Что же ты сразу не сказал, что Карина твоя жена? Это залет, Денис!» Умышленно ввел в заблуждение. «Так получается?» «Подумал, что раз у нас мало своих женщин, то мы сразу за другими кинемся. Боялся, что жене не поможем, сторговал ее жизнь обманом?» «У нас с Кариной нет отношений, Пал Палыч», ответил я. «Считайте, что мы с ней в разводе». «Так даже!» Он кивнул, хмыкнул, бросил взгляд на поднимающуюся на крыльцо Викторию. «Это меняет дело, да?» Тогда претензии снимаются. Перед тем, как уйти, он бросил оценивающий взгляд на Карину, усмехнулся чему-то своему. Моя бывшая тем временем нервно беседовала с Элеонорой, бросая на нас испуганные взгляды. Женщина сделала шаг назад, Карина схватила ее за руку, Элеонора вывернулась и зашагала к нам, но чем ближе подходила, тем меньше оставалась уверенности, судя по позе. На полпути она совсем потухла, но заднюю не включила. Остановилась в паре метров и проговорила, не отводя взора. Маша, я прошу прощения за то, что не вмешалась. Я поняла, что они решили тебя бросить, когда веревку, то есть связанные просто не уже подняли. Это правда. Денис, и перед вами хочу извиниться. Я глубоко заблуждалась, когда говорила про бумеранг. Это стоило сказать себе. Вы проявили великодушие, когда предлагали помощь, а потом оставили рацию. Ее голос дрогнул, и она закрыла лицо рукой, плечи ее задергались. Маша тотчас ринулась на помощь, обняла женщину и проговорила. «Ну хватит, все же хорошо закончилось, все ошибаются, мы люди, это нормально». Сзади что-то укололо в икру, я аж вскрикнул, глянул вниз. По штанине карабкался крош, сбежал от папаши и вернулся. Чуть не пустив слезу, я ласково взял его на руки и осмотрел — весь в грязи, ободранный, на боку кровь, но живой, и еще тяжелее, чем до последнего расставания с ним. «Ай, умничка, ай, молодец!» — вернулся от папаши к папке. «А это точно твой?» — спросил Макс, недоверчиво глядя на котенка. «Здоровый он какой-то, тот мелкий совсем был». «Мой!» — кивнул я и взвесил его на ладони. Видишь ли, как оказалось, у котиков тоже есть душа, так что крош развивается, как и мы». К тому времени Маша успокоила Элеонору и воскликнула, пытаясь ее отвлечь котенком. «Эля, посмотри, кто у нас есть!» Женщину больше волновало другое. Она приложила руки к груди и пролепетала. «Денис, вы на меня правда не сердитесь?» «Не просто не сержусь. Я счастлив, что вы все поняли и оказались хорошим человеком». Всхлипнув, она полезла обниматься, точно гуру приучил, а котенка у меня забрала Маша.